Глава двадцать седьмая Мало кто представляет себе, что такое старость, естественно, кроме самих стариков. Но Ханс полна ощутил все прелести такого состояния. За девять лет из молодого сильного человека он превратился в старую развалину. В прошлой жизни он до старости не дожил, а в этой получил ее неожиданно и в полном объеме. Лишённый жизненных сил и возможности лечиться, Ханс с грустью смотрел в зеркало на старое и дряблое тело. Тяжело вздохнув, он принялся одеваться. Ох, и от боли в суставах! Хорошо хоть сегодня последний день его мучений. Через 3 часа стартует космический корабль, на котором он и отправится в последнее своё путешествие в этом дряхлом теле. А потом, или у Германа всё получится, и Ханн опять ощутит вкус жизни. Или же просто умрет. Бросив последний взгляд на квартиру, он медленно побрел на выход. Теперь только так и мог ходить, медленно и не спеша, отдыхая через каждые сто метров. Спустившись, Хан сел в ожидавшую его машину. Ехать предстояло до космодрома час. Потом еще два часа его будут одевать и готовить к полету. Луиза уже ждала в машине, молча придвинувшись к нему и обняв. Почему эта девушка до сих пор любит такого, как он, хан не понимал, но был безумно рад этому теплому чувству внутри. Так, обнявшись, они и проехали всю дорогу в тишине. Все, что уже можно было сказать друг другу, сказано. Ему очень хотелось, чтобы Луиза отправилась вместе с ним, но он прекрасно понимал, что одного из самых сильных архимагов империи никто не отпустит, да и сама она рвалась в бой больше, чем кто-либо. Её неугомонный характер оставался всё таким же, как и раньше, только возле него она становилась доброй и тихой девушкой. Через 3 часа Хан уже сидел в кресле корабля и впервые в жизни боялся, боялся не за себя, а за Луизу. Максимум через год сюда опять прибудут слуги богов, и хотя было сделано многое, армия с прежних 3 миллионов увеличилась почти в 3 раза. А элитный отряд уже состоял из тысячи разумных. Появился воздушный флот, да и много ещё чего, но всё равно он сомневался в успехе. В прошлый раз они с трудом справились против одной армии врага. В этот раз даже не знают, какой численности армия противника прибудет к ним на материк. Последние секунды предстартового отчёта хан провёл в полной медитации, борясь с желанием всё бросить и остаться с Луизой. Слишком сильным было желание, но разум он отлично понимал, что в таком состоянии он обуза, а не помощник. Потом мысли исчезли. Перегрузка вдавила его в кресло. Боли он не чувствовал. Перед полётом Герман напичкал его просто огромным количеством разных медпрепаратов, вытянувшим последние силы из тела. Собственно из-за действия этих препаратов Ханн мог сейчас ещё хоть как-то жить. По общему решению на всякий случай Во время полёта был сброшен в космос артефакт Хана. Этот момент он почувствовал очень хорошо, даже сквозь аппараты поддержки, ощущая боль. Но сознание погрузилось в спасительную темноту. Как только корабль совершил посадку на лунной базе Светлых эльфов, к нему тут же подскочили роботы. Снаряди стоя чётко, они поставили корабль в нужное место и закрепили его. Сразу после этого платформа, на которой стоял летательный аппарат, стала опускаться ниже поверхности Луны. Как только она опустилась примерно на 50 м, люк сверху закрылся, а уже другие роботы подсоединили к шлюзу корабля жёсткий переходный рукав от станции. Внутри самого корабля пятеро светлых эльфов под руководством Германа уже распаковали тело и уложили на носилки. Каким-то чудом хан был еще жив и даже сипло дышал, хотя сам Герман думал, что к этому моменту тело уже будет мертво. Быстро переместившись по коридорам станции, они попали в уже подготовленную лабораторию. В комнате 10 на 10 метров стояли два стола, один пустой, а вот на втором находилось новое тело хана. Гордость профессора и всей его лаборатории, шесть лет кропотливого труда, А потом ещё 2 года тестирования, проверок и доведения тела до идеального состояния. И вот наконец главная часть всей операции перенос сознания Хана в новую оболочку. Когда Герман рассказывал о новом теле, он специально не стал упоминать маленький, но очень важный момент. Луиза и Хан думали, что будет перенос мозга. Герман же отчётливо понимал, что это невозможно, а вот перенести сознание и душу можно. Активировав слияние, он приступил к операции такого переноса. Пока его помощники подсоединяли к мозгу Хана основные коннекторы, а щупается робота с огромной скоростью подключали дополнительные в количестве 10 тысяч проводов, профессор начал основную операцию – перенос души из одного тела в другое. Герман был сугубо научным деятелем. и никогда даже не думал применять свою силу магии в чём-то другом, кроме науки. Но если бы вдруг такой момент всё же настал, то мало у кого имелись бы шансы против настолько мощного архимага. Даже Гримжоу в слиянии был немного слабее профессора. "Герман, держи лучше", раздался в сознании профессора голос Миноры, её феи. "Держу, как могу. Не видишь, что ли?" Эта гадость присосалась, ворчливо ответил Герман, держа заклинаниями душу Хана, к которой было привязано огромное количество серебряных нитей. Сейчас сниму, не спеши. Спокойна я, забоченно ответила Минора, заклинаниями снимая нити слой за слоем. Под ними были уже другие, золотые нити, что связывали мозг Хана и его душу. Перекачка данных носителя уже началась. слегка нервничая, ответил Герман. Всё нормально, словно успокаивая ребёнка, произнесла нежная фея. Всё под контролем. Сейчас заклинание найдёт все присоски, и мы их отрубим. Интересно, как Гримжоу справился? Точнее, его фея, задумчиво спросил Рундаль, наблюдая за работой Миноры и при этом контролируя состояние основных связей. Ну, чика, очень хитрая фея, растягивая слова, ответила Минора. у неё явно припрятан не один артефакт. Откуда она их только взяла? буркнул недовольно профессор. Хочешь, я потом вас свяжу, и ты сам спросишь, с сарказмом в голосе произнесла Фия. Нет уж, спасибо, ворчливо ответил Герман. Мне и одного раза хватило. Ну да, характер у неё тот ещё. О, есть контакт! радостно воскликнул Аминора, обнаружив источник проклятия богини. «Ух ты, какой красивый и интересный!» «Ага!» – завороженно рассматривая проклятие, подтвердил Герман. «Эх, его бы да изучить!» «И не говори, аж жалко уничтожать такую красоту!» – вздохнула с сожалением она. «Может, ну его, этого хана, а?» «И лишится возможности тестирования новой оболочки!» – с сарказмом ответил вопросом Рундель. «Ну да, ну да!» Грустно буркнула Минора. Тело будет даже интересней. Эх, прощай, красота. Тут же её заклинание одновременно обрезали все нити проклятья, а потом и само проклятье сгорело в астральном пламени. Вот и всё, печально произнесла фея, глядя, как Герман уже само осторожно укладывает душу в новое тело. Чуть ливее. Не бубни под руку, сам вижу, заворчал профессор. Всё на месте. Давай подсоединяй. Эх, была не была, бодро выдохнула Минора. Погнали. Если бы кто-то в лаборатории мог увидеть астральный план, то был бы заворожён зрелищем радуги из миллиардов цветов и их оттенков, что возникло между двумя телами и сверкая и переливаясь, перетекало из одного тела в другое. Профессор, у вас 2 минуты. Я готов продолжить, раздался рядом голос ассистента Германа. Архимагов Уэна фон Ульгарда. Что, уже час прошёл? удивился Рундаль. Однако быстро время пролетело. Хорошо, приступай. Душа уже надёжно зафиксирована, так что осталось перекачать информацию из мозга и подключить душу к сознанию. Я вижу, профессор, улыбнулся ему ассистент. А, ну да, вздохнул профессор и хотел ещё что-то сказать, но его время закончилось. Операция продолжалась ещё 4 часа. Всё это время архимаги в слиянии меняли друг друга, доводя операцию до логичного конца. Только двое эльфов не собирались применять слияние. Они осторожно брали тела отключившихся архимагов и переносили в соседнее помещение, подготовленное специально для них. Полгода им предстояло следить за переносом сознания Хана и присматривать за восстановлением магов после слияния. Лунная база была не очень большой, всего 30 блоков, из них 20 жилых, а остальные ангар, лаборатория, серверная и другие нужные помещения. Сейчас на базе находилось всего 12 светлых эльфов, из них семеро команда Германа, а ещё два пилота и три техника. Убрав операционное после завершения работы, эльфы переместили новое тело Хана в специальный модуль. В этом новом теле было 20 биочипов. в которых находились 10 И, а модуль позволял запустить процесс синхронизации работы всех программ и сознания пациента. Герман Рундльо очередной раз проверил состояние Хана и задумчиво покачав головой, вышел из лаборатории. Прошло уже 8 месяцев после операции, а пациент до сих пор не очнулся. Процесс восстановления связи между сознанием, памятью и душой затягивался. В чём причина такой задержки, Герман не понимал. Операция прошла идеально. Душа к сознанию и мозгу подключена, а синхронизации нет. Если быть точным, она есть и даже растёт, но уж очень медленно. Такими темпами понадобится ещё минимум полгода, пока наконец Хан не очнётся. От размышления над этой проблемой вот, влёк срочный вызов из командного центра базы. Раздражённо фыркнув, Герман всё же пошёл в командный блок, только и один разумный мог активировать экстренную связь. Зайдя в блок, он кивнул сидявшему за пультом дежурному и сразу подошёл к амулету дальней связи. Как он и ожидал, его вызвал правитель Светлых эльфов Корделиус де Арландский. "Слушаю", недовольно буркнул в амулет связи Герман. "Мы нашли", раздался восторженный возглас Корделиуса. который мало принимал участие в политике, в основном занимаясь руководством домами Светлых Эльфов и то большую часть этой работы перекладывая на Мариарти. А вот чем он занимался в полном объёме, так это поиском древних артефактов и созданием новых. Что она нашли? недоуменно спросил профессор, всё ещё пребывая в своих мыслях. Герман, ты что, совсем с катушек съехал? возмутился правитель. Ещё раз повторяю, мы нашли могилу, и главное, оба артефакта здесь, и они до сих пор функционируют. Могилу? Потихоньку выплывая из своих мыслей, переспросил Герман, но тут же вскочил как ошпаренный. Да ты что? Могилу первых королей? Ага, довольным голосом ответил Корделиус. В общем, ты срочно нужен тут со всей своей бригадой. «Что это за артефакт, мы понять не можем. Более того, мы его и взять не можем». «Это как?» Впав в ступор, спросил Герман. «Он в виде жидкости. Ты даже не представляешь, что я вижу!» Восторженно отозвался Корделиус. «Это просто потрясающе! Мы фиксируем приборами, что артефакт активен, но заклинания его не распознают, а сам он выглядит, как два сосуда с жидким металлом». Но при этом температура у него нормальная. Погоди, задумчиво произнёс Герман. Мне нужно 2 дня, чтобы собраться, и мы стартуем к тебе. Отличная новость, мой друг, мы ждём вас. Координаты я тебе отослал, радостно отозвался Корделиус. До встречи. До встречи. Отключив связь, Герман задумался. Профессор, мы улетаем обратно? С нотками затаённой радости спросил дежурный эльф В отличие от Германа, всем остальным эльфам жить в этом замкнутом пространстве было тяжело и противно. А? «Ага, э, что? всколыхнулся профессор. А, да, улетаем. Передай всем и готовьте корабль. А что с пациентом? уточнил дежурный. А что с ним? удивился Герман. Через полгода или годик очнётся. Нет, я про то, как он вернётся на планету. улыбнувшись, уточнил дежурный. За годы работы с Германом он уже давно привык ко всем странностям ученого. «М-м-м, а это проблема», – размышляя хмыкнул Герман. «М -м -м -м, «Можно оставить одиночку, в ней, в принципе, можно приземлиться», – с огромным сомнением в голосе предложил дежурный. «О-о-о, отличный вариант», – обрадовался решению Герман. А и перегрузки, и плохая герметичность, ему с новым телом не помеха. К тому же, мы ещё можем успеть вернуться обратно. Хорошо, уже не так довольно ответил дежурный. Возвращаться сюда у него желания не было. Только не забудьте связаться с тёмными, а то Гримжоудаунда опять будет ругаться. Это да, это он любит, пробормотал Герман. Э, собственно, прямо сейчас и свяжусь. Повернувшись обратно к пульту связи, Герман активировал нужную последовательность заклинаний. Дежурная уже выбежала из блока, побыстрее поднимать народ радостной новостью. Привет! Что-то случилось? раздался сонный голос Гремжоу минут через 10. Привет. А ты что, спал? удивился Герман. Вообще-то сейчас у нас ночь, с сарказмом в голосе произнёс Деунда, причём глубоко А, да, бывает, отстранённо прокомментировал профессор. Тут такое дело, нам нужно срочно вернуться на планету. Что? пришла очередь громко удивляться Гремжо. А как же Хан? С ним всё в порядке, отмахнулся Герман. Ему ещё год восстанавливаться, а мы туда и обратно. Уверен, что успеешь до атаки. С сомнением в голосе спросил уже окончательно проснувшийся Деунда: э, "Да какой атаки?" "А, с Изанеля", спросил и тут же сам ответил Рундель. "Успею я, думаю". "Подумай ещё раз, Герман", возразил Гремжо. "Если не успеешь, то можешь погибнуть, и все твои планы пойдут прахом. А оно того стоит?" "По-моему, ты сгущаешь краски", проворчал профессор Ну, смотри сам, я тебя предупредил. Я учту, но вопрос очень важный, уверенно ответил Герман, мыслями уже пребывая там, возле артефактов. Хорошо, инструкцию для Хана всё-таки не забудь оставить, напомнил Гримжо и попрощавшись, отключился. Герман вместе с Корделиусом уже больше тысячи лет искали захоронения древних королей. Собственно, повод для начала поиска дала фея Гримжо. Она вспомнила, что когда-то существовали артефакты, дарованные самими богами, и такие хоронили вместе с владельцами. Если сначала они отнеслись к этому не очень серьёзно, то после того, как Корделиус обнаружил первый древний храм, а в нём абсолютно новые виды заклинаний, И главное, описание принципа слияния мага с феей это стало прорывом в науке. Так что теперь Корделиус всё своё время посвящал поискам. Были найдены новые храмы и города древних, а количество новых знаний стало огромным, но главные поиски продолжались. Они нашли отсылки к захоронению королей, где по преданию находился последний из артефактов старых богов. Описание самого артефакта было смутным, А его свойства странными. Самое точное из описаний: сильнейшее желание разумного будет воплощено в его волю и станет его проводником. Что именно этим хотели сказать предки, не очень понятно. Версий слишком много. Звеси все за и против, Герман всё-таки решил посоветоваться со своей феей, а так как откладывать на потом он не любил, то, придя в свой жилой блок, тут же отправил своего внутренний мир. и вошел в пространство-время мира фей. «Даже не думая отказываться», яростно встретила его гневной фразой Минора. «Она была, как и хозяин, слишком увлечена темой исследования всего нового и необычного». «Такой шанс упускать нельзя». «Не спорю», согласился Герман. «Но и доводы Гримжоу логичны». «Фу, тоже мне предсказатель», презрительно фыркнула фея. «А если он прав...» С сомнением в голосе спросил профессор. «Ну, тогда это будет печально». Пожала плечиками фея, но тут же яростно возразила. «Но это все домыслы, артефакт реален». «Жаль, у нас страховки нет», – вздохнул он. «Погоди», – сверкнула своей лучезарной улыбкой фея. «А как же наш проект по переносу сознания на расстоянии?» «Ты же знаешь, что он еще в стадии разработки». Её душу так не переместишь, возразил задумчиво Герман. Можно поставить якорь для души, а перенести только сознание, вспыхнула идея феи. Конечно, сложно сказать, сколько понадобится времени и для просчёта вариантов, и сколько времени душа будет плыть по мирозданию к якорю, но шанс всё равно есть. Ты понимаешь, что если получится перенести только сознание, то это будет просто электронный мозг с моим мышлением, без тебя, и по сути он будет неполноценным мной», – аргументировал профессор. «Это в любом случае лучше, чем ничего», – пожала плечиками фея. «И я не верю в эти предсказания, ты же знаешь». «Хорошо, я активирую протоколы привязки и подготовлю носитель для сознания», – задумчиво ответил Герман. «Возможно, он и не понадобится». Но хоть какая-то страховка.